Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света. Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах. Глава первая. Белый июльский зной, не бывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марево над раскаленными крышами. Все окна в городе были распахнуты Настеж. В жидкой тени...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 Мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру на вылет. Малянов закрыл окно, обе рамы и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь. Было начало третьего